Глава 50. Не убивай. На верхушке мачты была закреплена бочка, в которую Динка с облегчением нырнула. Здесь тоже было сыро. Но стенки бочки худо-бедно защищали от порывов ветра и хлещущей сбоку воды. Она выглянула из своего укрытия, взяв в руки взведенный арбалет. В такую погоду арбалет был эффективнее лука. Болты были тяжелее. Летели с гораздо большей скоростью, нежели стрелы, и меньше отклонялись ветром. Да и пользоваться арбалетом было проще. Голова кружилась, руки мелко тряслись, к горлу подкатывала тошнота каждый раз, когда корабль ухал вниз. Но Динка, сжав зубы и вцепившись одной рукой в край бочки, высунулась навстречу режущему ветру. Что расстоял на капитанском мостике близко к Джо, подозрительно близко, практически обнимая его сзади. Это означало, что он уже овладел ситуацией. Тирсвад и Хоегард вместе с оставшимися пятью матросами слаженно подвязывали последний парус. Сейчас и они возьмутся за дело. В хлещущей водой неразберихе будет просто застать матросов врасплох. Как же хорошо, что она просто доверилась своим мужчинам. Но вот паруса были подвязаны. Тирсвад с Хоегардом переглянулись и одновременно прыгнули на ближайших к ним двоих матросов, На палубе завязалась драка. Пятеро против двоих, не такой уж плохой расклад. Сложность была только в том, чтобы никого не покалечить. Динка с замиранием сердца смотрела, как у оставшихся на ногах матросов в руках сверкнули в неровном свете молнии изогнутые кинжалы. Совсем такие же, как недавно дал ей подержать в руках Джо. Такие не резали плоть, разрывали ее в страшные зияющие раны. Вот Тирсвад с Хойегардом встали спина к спине, недоставая оружие и изготовившись к бою голыми руками, а четверо вооруженных матросов окружали их. Пятый лежал в луже соленой воды у ног Тирсвада без сознания. Времени связывать его не было, поэтому Варен нашел способ выключить его из сражения ударом по голове. Лишь бы он не очухался раньше времени. Хойгард своего противника удержать не смог, и тот, вывернувшись, выхватил кинжал и присоединился к своей команде. Динка бросила быстрый взгляд на Штороса, но у него было все в порядке. Свой длинный двадцатидюймовый кинжал он держал у самого горла капитана, а маленькое ружье, которое Джо называл пистолетом, он сорвал с ремня противника и засунул себе за пояс, видимо, в надежде позже разобраться с его устройством. Динка навела арбалет на матросов, окружающих Тирсвада и Хоегарда, готовая без колебаний всадить болт в любого, кто попытается причинить вред ее мужчинам. Но они пока справлялись сами. Тирсвот метнул в мачту кинжал, отвлекая внимание и вынуждая их начать двигаться по раскачивающейся палубе. Хойгард, воспользовавшись возникшей заминкой, молниеносно сиганул в ноги сразу двоим матросам, сбивая их на палубу и дезориентируя. Тирсвот прыгнул на упавших сверху и заломил одному из них руку, как когда-то проделывал этот дайм со Шторосом. Хойгард тоже оказался над своим противником и вдавил коленом ему шею с такой силой, что тот закатил глаза, и на губах его выступила пена. Все произошло так быстро, что двое остальных едва успели сделать стремительный бросок в сторону барахтающихся на палубе, как Динка взвела арбалет и выпустила один за другим два болта. Болты воткнулись у самых ног матросов, отвлекая их внимание на мачту и давая Тирсваду с Хоегардом несколько мгновений, чтобы расправиться со своими противниками и повернуться лицом к оставшимся. Теперь на палубе валялись трое, двое были без сознания, один был обезоружен и связан. Он отчаянно брыкался, но свернутый в бараний рог и обездвиженный веревкой мог только бессильно выть и кусать губы. Динка узнала в нем того мерзкого бородача, который подслушивал ее разговор с Джо у двери в кают-компанию и бесстыдно ухмылялся. Динка подавила соблазн припугнуть его арбалетным болтом, бросила короткий взгляд на Штороса, убеждаясь, что с ним все в порядке, и перевела глаза на Тирсвада и Хоегарда, вновь вставших спина к спине. Двое оставшихся матросов, понимая, что судьба столкнула их с сильным противником, действовали осторожнее. Они стояли друг напротив друга, а прижавшиеся спинами вары настояли между ними. Матросы, выставив перед собой ножи, медленно обходили их с опаской, поглядывая на мачту. Надинка пока не стреляла. Болтов было не очень много, и она предпочитала не тратить их зря. Вот пираты, набравшись смелости, с воплями, перекрывающими даже вой ветра, бросились в атаку одновременно с двух сторон. Тирсвуд, сцепившись локтями с Хоегардом за его спиной, присел, уходя от летящего ему в лицо ножа а затем наклонился, отрывая Хойгарда от земли и укладывая его спиной себя на спину, и резко крутанулся. Хойгард вытянул длинные ноги в воздухе, и один из пиратов отлетел на палубу, получив мощный удар тяжелым ботинком в висок. Да так и остался там лежать. На оставшегося матроса они бросились одновременно, рычая и выпуская когти, повалили его на палубу и забарахтались там, обезоруживая и связывая. Благо веревок разной толщины на корабле было в избытке. Хойгард отхватил ножом один из болтающихся канатов, из тех, что были призваны удерживать паруса развернутыми, а сейчас полоскались в морской воде, заливавшей палубу, и быстро скручивал руки и ноги матросу, которого удерживал Тирсвад. А шторм тем временем набирал силу. Корабль раскачивал и все сильнее, зарывая носом глубоко под воду. Мачта скрипела и жутко кренилась над волнами. Динка подняла глаза к горизонту, но границу между небом и морем увидеть не смогла. Волны с пенными шапками на верхушках и черным лакированным под брюшьем были везде — вверху, внизу и со всех сторон. Корабль среди этого бурлящего водяного ада казался беспомощной щепкой, которую вот-вот переломит бурные стихии. Но тут корабль подхватила очередной волной и понесло вперед и вверх на самом гребне. На палубе потасовка закончилась, и варены оттаскивали связанных и обезоруженных матросов в кубрик. Шторос на капитанском мостике о чем-то разговаривал с Джо, держа ношу у его горла. В небе полыхнула яркая молния, вспоровшая штормовую мглу, словно острые ножницы портного. На миг стало светло, как днем. Корабль продолжал балансировать на гребне волны, и Динка, обводя взглядом волны, бушующие прямо под ними, вдруг пронзительно закричала. В свете молний между волн стал ясно виден чужой корабль с убранными парусами, ощетинившийся десятками весел. Тяжелая груженая галера, движимая слаженными взмахами весел, держалась своего курса, несмотря на шторм, в то время как их маленькую легкую яхту нес ветер, несмотря на усилия капитана. Попутный ветер исправил искусственно смещенный капитаном курс, вынося яхту прямо к галере. Динка снова закричала, пытаясь привлечь внимание Штороса, но её голос потонул в грохоте бури «Нужно что-то сделать. Срочно! Сейчас самое главное — снова не потерять галеру из виду!» Динка снова взялась за арбалет, прицелилась и выстрелила. Болт воткнулся прямо в центр штурвала, и оба капитана, вздрогнув от неожиданности, подняли глаза на неё. Динка снова заорала, что есть сил, показывая в ту сторону, где она видела галеру. И, кажется, что Шторос ее понял. Он кивнул ей и склонился к уху Джо. Джо повернул штурвал, и судно слегка развернулось в нужном направлении. Теперь ветер и волны несли его к галере еще быстрее. Динка, протирая глаза мокрым рукавом, жадно вглядывалась между волнами, боясь, что галера ей померещилась. Но это не было миражом. Желтый бок галеры то исчезал среди волн, то появлялся вновь с каждым ударом сердца все ближе. В какой-то момент динки показалось, что они вновь отклонились и сейчас разминутся с большим кораблем. Но, бросив беспомощный взгляд на капитанский мостик, она увидела, что Шторос смотрит прямо на нее. Она замахала руками, показывая, в какую сторону нужно повернуть корабль. И Джо, повинуясь приказу Штороса, выровнял штурвал. Хойгард с Тирсвадом вышли из кубрика и тоже поднялись на капитанский мостик. Теперь все были в сборе, встав за спиной Штороса. И Динка невольно залюбовалась их мужественными фигурами, освещенными неровными грозовыми всполохами. Они все смотрели на нее, а она вглядывалась в бушующие волны, цепляя взглядом мелькающую между ними галеру, до которой оставалось совсем немного. Теперь уже и Варена с капитанского мостика должны были ее увидеть. Шторр смахнул ей рукой, чтобы она спускалась. И Динка поспешно выбралась из бочки и начала спуск. Ветер тут же ударил ей в спину, едва не сорвав ее с мачты. Спускаться было в тысячу раз тяжелее, чем подниматься. Мачта раскачивалась, ноги скользили, руки от холода так и норовили разжаться, а ветер с силой швырял на ее маленькое беззащитное тело в ведра ледяной воды. Но маячащая среди волн галера была уже совсем близко. Скоро будет пересадка с одного недружелюбного корабля на другой, и Динка спешила изо всех сил. У самой палубы она почувствовала, как ее подхватили за талию сильные руки и обессиленно отпустила мачту. Тирсвот, чудом удерживаясь находящей ходуном палубе по коленам в воде, нес Динку на руках к остальным варенам, которые стояли на носу лодки и смотрели на приближающуюся галеру. Джо стоял с ними, и что раз придерживая его за плечо одной рукой, держал у его левого бока острие своего ножа. Обведя взглядом свою стаю и убедившись, что все целы, шторос слегка отстранился от Джо и, взмахнув ножом, занес руку в таком знакомом жесте. Перед внутренним взором Динки встал и разверстая раны на человеческой шее, остающиеся от взмаха кинжала. Окровавленный шторос, вспарывающий людей словно бессловесных свиней, горячие капли крови на лице и металлический привкус во рту. «Нет!» — Динка вывернулась из рук Тирсвода, и, уцепившись за предплечье Штороса, всем телом повисла на его руке. Она не хотела снова видеть Штороса таким, холодным и жестоким, убивающим людей, словно скот. Она знала, что он может иначе. «Какого черта ты делаешь?» — зарычал Шторос, пытаясь освободиться. Джо, воспользовавшись заминкой, рванул в сторону но тут же оказался в руках Тирсвада и согнулся в три погибели от болевого захвата. «Он нам больше не нужен!» прокричал Шторос, перехватывая Динку за запястье и притягивая к себе. «Нужно прикончить его, пока он не отомстил нам!» «Не убивай его!» взмолилась она, цепляясь за мокрую рубашку Штороса и умоляюще заглядывая ему в перекошенное лицо, а потом уже увереннее добавила. «Это приказ!» Джо обернулся. И Динка в темноте увидела, как блеснули в свете молнии белки его выпученных глаз. «Что ты ее слушаешь? Я прикончу этого ублюдка!» — рыкнул Тирсвад, выхватывая нож и оскалился, демонстрируя истинный облик. «Пожалуйста!» — Динка переводила взгляд со штороса на Тирсвада и обратно. «Он! Свяжи его и оставь! Алая стрела не выдержит такой шторм! Он умрет сам, утонет вместе со своим кораблем! Не убивай его вот так!» «Динка!» — Шторос разъяренно посмотрел в ее залитое слезами лицо. Тирсвот держал нож у горла чернокожего капитана, ожидая приказа вожака. «Он хотел тебя изнасиловать! Он обманул нас! Он опасен, в конце концов! Почему ты его защищаешь?» — заорал Шторос, выходя из себя. «Люди не козы! Их нельзя резать вот так, как скот!» — взвизгнула Динка. «Он выполнил свое обещание и доставил нас до галеры! «Давай свяжем его, и пусть море само распорядится его жизнью и жизнью его матросов!» О том, сколько людей убила она своими руками и этим самым ножом, сколько погибло людей на том пожаре, когда сила выплеснулась из неё. Динка старалась не думать. Там она защищалась. А сейчас, глядя на то, как Шторос собирается хладнокровно вспороть горло беспомощному Джо, у нее внутри все взбунтовалось против этого. Несмотря на все испытания, она была твёрдо убеждена, если есть хоть малейшая возможность избежать убийства, то надо ей воспользоваться. Людей нельзя убивать просто так. Это неправильно. Что распокачнулся, но устоял на ногах. «Связать его», — хрипло скомандовал он Тирсваду, «и запереть в кубрике вместе с его матросами». «Хойгард, проверь трюм. Если там есть ружья, неси все сюда». «Все остальное оружие, которое есть на корабле, за борт. Динка, держись рядом со мной». Динки приказ был не нужен. Она и так прильнула к его груди, крепко обвивая его талию руками. С того самого момента, как она освободила их из тюрьмы, ей удавалось удерживать Варенов от бессмысленных убийств. Не считая того побоища, когда она сама сожгла целую армию, да еще и деревню к ней в придачу, они больше не отняли ни одной жизни и даже худо-бедно ладили с людьми. И даже в душу закрадывалась надежда на то, что однажды все изменится, что вароны перестанут считать людей неразумным скотом и смогут жить с ними в мире. Тогда и не надо будет уходить в другой мир. Можно будет остаться здесь, поселиться в небольшом домике где-нибудь на берегу моря. Вскоре Тирсвад с Хойгардом вернулись, выполнив поручение. Команда алые Стрелы связана и заперта в кубрике. «Без помощи им не выбраться», — отчитался Тирсвот. «В трюме ружей не оказалось. Пушки и холодное оружие ушли на дно», — сообщил Хоегард, что раскивнул. И все застыли в ожидании, глядя на стремительно приближающийся бок галеры. С мачты и капитанского мостика галеры им что-то кричали, размахивая руками и белыми флажками. Но яхту, оставшуюся без управления, несло примехонько на огромное торговое судно. «Сейчас!» крикнул Шторос за мгновение до того, как алая стрела со страшным грохотом и треском врезалась в бок галеры.